Мы стояли на холме и обсуждали путь. Перед нами простиралась долина проклятий, больше похожая на один из уровней ада. Чуть ли не со слезами злости на глазах я смотрела на улетающий грузовой звездолёт. Но всё же не сделала попытку улизнуть, хотя шанс был. Можно было отпроситься по нужде. Не пойдут же братья в женскую уборную. Но я почему-то этого не сделала. А после беспрекословно села в карету первого ученика. И он без единого слова высадил меня у женского общежития Академии. Там я также молча разделась, хотя хотелось выть, громко, в голос. И залезла на платформу, но прежде сгоняла на склад и совершила пару краж. От этого слегка на душе полегчало, хотя по-прежнему было так же гадко, как если бы туда нагадили утки. Я воспользовалась плазменной горелкой, отпустив на волю горгулью. Зверюга удивилась свободе, а мне было уже всё равно. Я повернулась к вечно голодному хищнику спиной и вошла в глубину. Если пока я буду в виртуальности, мне откусят голову в реальном мире, то это будет легким исходом. Но, к моему удивлению, никто не прыгнул мне на спину, вгрызаясь зубами в затылок, а глубина приняла меня как родную. Будто бы я и была одним из ее порождений. Монстром, убивающим все на своем пути. Может быть, так оно и было. Я не чувствовала в себе иного, кроме злости и бешенства на этот гнилой, несовершенный мир. «Я смерть», — сказала себе и направилась к точке встречи. И вот я и тот, кто умудрился таки стать моим мужем, хоть и не настоящим, а всего лишь игровым, стояли на холме и обсуждали прохождение. Не успели мы договорить, как за спинами послышалась ехидно-вредная. «Конечно, пойдете и пройдете долину проклятий, только не в одиночестве». Особенно после того, что я узнала о секретном уровне. Голосок я опознала сразу. Бывают такие моменты, когда твое лицо вытягивается не от удивления, а от осознания, насколько ты был неправ. Так ошибиться. Я никогда не ошибалась в людях. И вот те раз. За спиной стояла крыса с луком на изготовку и ее группа родственничков. Стояла с явным намерением помочь нам пройти долину проклятий. Что ты узнала? Многое. Ты удивишься. Мурлыкнула староста общежития, любуясь выражением моего лица. «Нет, я не ошибаюсь в людях. Только ради того, чтобы восторжествовать надо мной, крыса подсуетилась и добыла информацию, недоступную мне, ту, на которую у меня не хватило времени, чтобы добыть. И теперь намекает на то, что далеко не всё мне известно». Даже первый ученик замолк, впитывая каждое слово. «Что ж, послушаем её рассказ». «Это вирус». Часть искусственного интеллекта, зародившегося в сети. Все знают байки про утонувшего игрока, у которого на самом деле нет точки входа, который никогда не входил в бездну. Про призраков в доспехах. Такие обрывки кода, похожие на обрывки ДНК, иногда их находят в программном обеспечении разных машин, призванных действовать самостоятельно. В сказанном был смысл. Я вспомнила Ребекку, Морока. и их порождение, затерявшееся теперь на просторах космоса. Возможно, это разновидность неживой эволюции. В игре появились ожившие персонажи с сознанием игроков. Вот куда все они деваются. Игроки не тонут, их мозг не поврежден, они просто перемещаются. Вот что было смыслом проекта, в котором участвовал мой отец. Переселение сознания в виртуальность. Но, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вирус вышел из-под контроля. Программа просто копирует игроков и стирает, делает привычную для нее работу. Меня передернуло, а по спине первого ученика побежали мурашки, и он поморщился. Нет ничего страшнее, когда некто или нечто искренне и прилежно творит зло, не осознавая разницу между ним и добром. Вирус просто работает, собирая сознание игроков так, как они не соответствуют игровым параметрам, не понимая, что для человека это смерть, или хуже. «Программный код и набор команд и цифр не знает, что такое смерть», прокомментировал Синби. Суть вопроса он схватывал быстро. Утонувшие игроки в больнице, пустые оболочки, заполненные кусками этого вируса. Их истинное сознание где-то в глубинах бездны томится в плену серверов, возможно, изолировано, как потенциально опасные, неподчинившиеся или враждебные куски кода. В игре нельзя умереть, но игроки все же умирают, не подчинившись вирусу. Рядом открылся портал, и появилась фигура. «Вируснику придется узнать, что такое смертушка», – недобро прокомментировал Мемфис, вышагивая в полной экипировке. До этого нахмуренный сейчас он улыбался. «Растолкуем в доступной форме». «Откуда тебе все это известно?» – спросила я крысу. Удивляло то, что и Мемфис уже в курсе. Синби сообщение и вовсе не удивило, словно он и до этого подозревал нечто подобное, и вот теперь его подозрения подтвердились. «Он по ночам лазит в главный терминал бездны», — кивнула на первого ученика крыса. Я с завистью взглянула на адепта. «А комната Мемфиса рядом с его. У них один сервер для хранения данных на двоих». Синби сощурил глаза и воззрился на брата, сообразив, что родственник за ним шпионил. «Ой, как все у них запущено!» «Я знаю один из таких обрывков вируса», – желая перевести разговор на другую тему, сообщил Мемфис, он же Костоправ. «Это здесь, недалеко, на окраине Долины Проклятий. Раненый воин лежит на земле и просит помощи. Подходить к нему опасно, это не живой игрок и не NPC. На самом же деле это вирус. Он сканирует всех встречных. Если его не признают за своего, заражает мозг игрока и переселяет копию себя в реал, в физическое тело». Осознание игрока остается в бездне, как бракованный вредоносный кусок кода. Вот так программа «Антивирус» превратилась в вирус, стала считать игроков чем-то, что может навредить бездне. Должно быть место, где собраны все утонувшие в глубине, некий карантин, куда помещают сознание игроков. В бездне ничто не исчезает, не умирает, не стирается. Бездна – это эквивалент бесконечной вечности. «Я думаю, они все собраны на секретном реальном уровне, куда открывает путь призрак. Если вы были на главном сервере и ничего не нашли, значит, только там, в изоляции», — прикинув, сообщила я. «В любом случае», — поставил меня перед фактом первый ученик, — «одна ты туда не пойдешь». «Это когда он вышестоящим надо мной начальством стал». «Ты как хочешь, смерть, но я с тобой, хоть в ад, хоть в бездну», — поддержал брата-друг. Я с ужасом посмотрела на него. Мне казалось, Мемфис умнее брата и откажется от меня и притязания на мою руку. Кажется, я ошибаюсь в друге. Таким образом, надо не только найти вирус и обезвредить. Ничего не замечая, начал перечислять пункты плана Синби. Для него конкуренция с родственником, похоже, была чем-то обыденным и повседневным. Но и спасти утонувших в глубине, может быть, они еще живы. Возможно, удастся вернуть все на свои места». Вот здесь, над ладонью крысы, появилась иконка файла. Правильная копия программы. Достаточно стереть взломанную версию и загрузить эту. Все вернется на круги своя. «Починив программу, мы запустим обратное действие и вернем сознание владельцам», прокомментировал Мемфис, все еще пребывая в образе Костоправа. Синби смахнул иконку с ладони старосты, поморщился. «Тяжелый. Надо по максимуму облегчить персонажи, иначе не донесем». Это было странно наблюдать, как с игроков спадают личины. Костоправ сбросил с себя бесполезные амулеты и колбы, привязанные к поясу. Настоящие зелья лежали в инвентаре и были ничем иным, кроме как строчками компьютерного кода на экране. Его лицо потекло, превращаясь в лицо брата, от чего у меня недобро ёкнуло сердце. А после лицо друга приобрело собственные черты, нос с небольшой горбинкой, узкие губы, когда Мемфис чуть повысил детализацию персонажа. Первый ученик обошелся без пафосных эффектов, мигнул и стал самим собой, безупречные локоны, собранные в аккуратный хвостик, внимательный взгляд, спокойное и уверенное выражение лица. Только губы были немного сжаты, выдавая собранность и решительность. Староста женского общежития почти не изменилась. Пытаясь выжать из игры максимум, она пренебрегала тяжелыми украшениями, занимающими лишнюю память процессоров. Неумение играть она компенсировала техническими ухищрениями. Я достала ножичек новичка и взглянула в отражение. С черными, как смоль прядями придется расстаться. И белую прядку долой. Все заменила моя каштаново-рыжая шевелюра. После мы совместно перетряхнули экипировку, выбрасывая то, что нам уже не пригодится. Запасные латы, уникальные доспехи, шлемы, кольца, наручи. Камни, минералы и ингредиенты зелий – всё то, что хранилось про запас в надежде когда-нибудь использовать. Оставили только редкие кольца, повышающие уровень иману, доспехи, оружие и чудовищный запас исцеляющих зелий. Под конец покопались в выброшенном, подбирая артефакты для собственного класса. А после замерли в нерешительности, страшась трудного пути. Даже у меня нервишки подёргивались, потому как я не знала, чего ожидать от сломанной игры. «Выживу, или мое сознание навсегда растворится в бездне». Опасность щекотала нервы и заставляла вставать уши торчком, а хвост – пистолетом. «Я со своей группой доведу вас, куда смогу», – сообщила крыса. «Потом мы сотрем своих персонажей, выйдем из игры и не будем в нее больше входить, пока все не решится. Так или иначе». Я хотела возмутиться. «Как это иначе?» «Поражение меня не устраивает». Но потом посмотрела на лица друзей и промолчала. Никто не верил в успех операции. Они не считали возможным спасти людей, но все равно шли. Я же шла, потому что не могла не идти. Ради этого я пожертвовала своей едва обретенной свободой. Возможность умереть в глубине для меня была реальнее, чем гибель в настоящем мире. Это шанс избавиться от бесконечных циклов перерождения. Смерти я не боялась, потому что я сама смерть. Я не единожды умирала и возрождалась. Мы с ней сроднились. и породнились, стали единым целым. Угнетало другое. Я не понимала, почему эти двое покорно идут со мной. Игроки, несмотря на опасность, упорно входящие в глубину, ладно, они уже пристрастились и не могут жить без безны. я их понимала. Если ничего не получится, я тоже буду по ней скучать. Впрочем, скорее всего, мы станем единым целым с глубиной. Но, братья Тайрон, зачем рисковать им? Не ради же меня. и не потому, что я иду во что бы то ни стало. Неужели они так хотят получить свой заветный трофей принцессу королевства роз, Даже рискуя жизнью, не проще ли отказаться? Или они готовы рискнуть всем ради заветной цели? Это означало только одно. Аристократы опаснее, чем я думала. Значит, помимо спасения бездны и утонувших в ней дайверов, мне еще предстоит разбираться с претендовавшими на мою руку сердце и печень братьями. Блеск. Благо, место, по которому мы шли, располагало к потере попутчиков и внезапной смерти. Никто ничего не заподозрит, если в бездне утонет еще парочка игроков.